Горе. Он уже спал. Тысячи людей верят в своё тело-солнце. Жар от раскалённого песка пропитывает человека, растапляет его, отвлекает от всяческих мыслей, прерывает связь с собственным внутренним миром и оставляет лишь примитивное восприятие внешних сигналов: тепло, холодно, приятно. неприятно. Шум. Тишина. Порядом заросшими кустарница, в стороне от площадок, где играли дети, или у мошины женщины, изображающей в себе детей, на огромном полотенце в окружении различных туалетных принадлежностей, Ирина и Елена, выделяясь бирюзной среди других загорающих, готовились встретить немною светила. Первой появилась на пляже Ирина. Несколько минут спустя вышла Элен. Они поздоровались довольно холодно, но Ирина, следуя какому-то не очень четкому побуждению, пригласила ее занять место рядом с собой. Чуть позже завязался даже разговор. Вы живете в самом Париже, мадемуазель? О нет, в пригороде. Там гораздо спокойнее. Париж – да ад. Просто дышать нечем. А вы бывали в Париже? Нет, никогда. Очень жаль. Красивый город. Знаю. Я много читала о Париже. Многие улицы и бульвары я буквально вижу, словно они перед глазами. А вы хотите, чем занимаетесь? Папа, О, он очарователен. Он инженер-химик. Вы знаете, он ужасно, как это сказать, э, жале... ревнуй. А вот тут вот, вот ревнивый. Ужасно ревнивый. Он требует, чтобы я писала ему каждый день, что делаю, где бываю, с кем гуляю. О, он прилежный. Он должен быть молод. Да, ему сорок девять лет. Но он только на год старше Виктора и Сартио. Странно, не правда ли? В общем, да так я подумала. Наверное, это приятно иметь таких молодых родителей. Лен погрустнела. Вот я только сейчас. Мама умерла через год после моего рождения. С тех пор папа один, мы живём вместе. Я видела её фотографии. Она была очень красивая. Да-да. Очень красивая. Наконец, вот и все, Виктор. Теперь иду я. рассматривала француженку с особым интересом. "Я должна узнать", думала она. "Какой из двух вариантов ближе к истине? Хочет ли она просто соблазнить мужчину для развлечения, или его другого, потому что она кокетка, или её интерес к диск круга связан с особой причиной?"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 Будем надеяться, что Виктор устоит против нее. А если она шпионка, и Серджио не успел поговорить с Виктором, и сам Виктор не от мира сего. Насколько я его знаю, он может сотворить любую глупость. И так неожиданно, что никто даже помешать не успеет. Нет, нет, нет, ее нельзя спускать глаз. Виктор тепло поздоровался, извинился за опоздание. Он уже давно должен был прийти. Элен улыбнулась, но так, что он мог толковать эту улыбку по-разному. У Ирины на лице не отразилось ничего, но это было привычно, и Виктор даже не удивился. Он спросил, где же Сергей. Ирина ответила, что он немного задержится, потому что отправился что-то купить. Она и сама только не знает, что, а потом придет сюда на пляж. Ирина казалось мрачной, а француженка была необычно молчалива.